Глава тридцать Тесса. Задыхаясь, я присела на край кровати и сосредоточилась на расплывающихся перед глазами словах. Я не переставала читать письмо от Морган. По щеке скатилась слеза и упала на чернила, отчего они размазались до неузнаваемости. «Калин мне соврал. Он вообще не хотел помогать мне найти мою семью». «Вот почему он освободил меня от нашей клятвы, чтобы и самому не быть связанным обещанием. Но как же его заговор против Аберона?» Я покачала головой и смяла послание в кулаке. «Видимо, король тумана пошел на это только для того, чтобы я ему доверилась. Чтобы я исполнила клятву и без дополнительного стимула. Он волен прекратить поиски моей семьи». Теперь Калин может вернуться к тому, что для него важнее всего — победа в войне против других королевств. Он знал, что я все равно захочу убить Аберона, потому получил желаемое, не дав мне ничего взамен. Сердце бешено билось в груди, когда я подошла к окну и выглянула наружу. Сквозь туман я разглядела на поле боя мерцание факелов. Какова истинная причина этой битвы? Почему штормовые фейри захотели сразиться с ним именно сейчас? Из-за меня или по совсем иной причине? Возможности узнать теперь нет. Ложь была такой вязкой, что мне в ней не удержаться. Вскоре я потону. Внутри все перевернулось от этой мысли. Судорожно вздохнув, я рухнула на кровать. Что из сказанного им было правдой, а что ложью? Кто из двух королей лжец? Ну, хотя бы тут я знала ответ. Лжецами были оба короля. Впервые в жизни я не кинулась в бой, не обдумав все хорошенько. Этому меня научил король Тумана. Что может быть лучше, чем воспользоваться его же советом и направить против него? Он даже не подозревает, что я знаю о его предательстве, а сейчас и вовсе с головой окунулся в подготовку сражения». У меня есть немного времени, чтобы составить план. Я лежала на спине, скрестив ноги и смотрела в потолок. На нем была фреска в темно-фиолетовых и синих тонах, изображающая ночное небо, освещенное тысячами звезд. В каждом углу струился туман, красивый, но смертоносный. Первым делом мне нужно отсюда выбраться. Но если король тумана потратил столько усилий, чтобы удержать меня в дубносе, искусно сплетая ложь, то сомневаюсь, что он позволит мне выйти за ворота замка. Ведя все эти разговоры о том, что он предоставляет мне свободу, Калин лукавил. Он просто хотел, чтобы я ему доверилась. Поэтому мне обязательно нужно покинуть замок. Нужно пробраться сквозь и живой. К счастью, в этом мне поможет Миднайт. А потом нужно тайком вернуться в Альбирию, чтобы освободить матушку и Вэл. При мысли об Бероне и зле, что он учинил моему народу, во мне вспыхнул гнев. Я по-прежнему хотела увидеть его мертвым, особенно теперь. В глубине души я знала, что отчасти король тумана поведал мне правду. Аберон чудовище, которое необходимо остановить, а он встал на пути безопасности моей семьи. «Если он меня поймает, я никогда не стану свободной. А еще Аберон наверняка убьет мою мать Ивелл. Мне нужно раздобыть клинок смертных и убить его. Но если я убью Аберона, его защитный круг вокруг Альберии исчезнет, и туманы затопят Тейн, а следом за ними проникнут опасность и смерть. Я уже не доверяю королю тумана в том, что он обеспечит безопасное странствие за моря». «Смертные погибнут». Сердце гулко стучало, пока в мыслях роились тысячи разных ответов. Был лишь один путь. Один жестокий для меня путь, чтобы спасти семью и остальных жителей Тейна. «Я убью не только Аберона. Я должна убить и короля туманов. Если он погибнет, вряд ли туманы исчезнут совсем. Они существуют и без него». Но это помешает ему и дальше раскинуть их над землями, помешает ему вторгнуться в Тейн. К сожалению, драгоценный камень, наделяющий силой клинок смертных, сработает только один раз. Мне нужно заменить его, чтобы воспользоваться клинком дважды. И тут у меня появилась идея. Когда часы пробили полночь, я приоткрыла дверь и выглянула, увидев тихий коридор. Я напряглась в опасении, что меня заметят солдат или кто-нибудь из придворных, но единственное, что нарушало тишину, ⁇ потрескивание огня. Глубоко вздохнув, я выскочила в коридор. Мои сапоги постукивали по камню, пока я, крадучись, шла вперед, устремив взгляд на дорожку, ведущую к покоям короля, которые располагались прямо возле командного пункта. Сомневаюсь, что он сейчас спал. Наверняка он сидит за столом с Ниф и Алластером и обдумывает свои действия. Король Туманов не увидит, как я проникну в его комнату, чтобы украсть клинок смертных. Как только я его заполучу, сразу же опрокину одну из стоящих в коридоре каменных статуй, бюст прежнего короля из далеких веков. Ниф и Алластер выбегут в коридор, чтобы узнать, что за шум, а я проскочу в командный пункт, и предстану перед королем тумана в одиночку. А потом ударю его кинжалом. Я прижала влажное от волнения пальцы к двери и осторожно ее толкнула. В ушах шумело от того, как громко стучало мое сердце. На каждом шагу в мыслях вспыхивали воспоминания о его губах. Глаза защипало, и я снова и снова прогоняла прочь эту картинку, надеясь, что она померкнет навсегда». Я не имею права думать о нем в таком ключе. Больше нет. Он не тот Фейри, с которым я сблизилась в Итчине. Там я была с а его и не существовало вовсе. Зато был король туманов. Я закрыла за собой дверь и прижалась спиной к стене, смотря на пустую кровать и едва дыша. Меня затопило облегчение. Его здесь нет». Если бы король спал, все могло пройти проще, но я хотела смотреть ему в глаза, когда он поймет, что мне прекрасно известно о его вероломстве. Отныне я больше не позволю королю Фейри разорвать моё сердце в клочья. Я быстро прошла через комнату и тут же заметила брошенный рюкзак. Король оставил его на полу возле кровати, словно в спешке скинул, а потом умчался на своё боевое собрание». Я встала возле рюкзака на колени и просмотрела его содержимое. Фляга, одеяло и... я нащупала железо. Мир вокруг меня перестал вращаться. Затаив дыхание, я вытащила из сумки клинок смертных и подняла его перед собой. В центре рукоятки блестел драгоценный камень, мерцая вечным огнем. Он был цвета вечного солнца, сила которого в нем струилась. Силы, которой хватит, чтобы убить короля Фейри. Я была так им заворожена, что не услышала, как открылась дверь. «Тесса?» — спросил за моей спиной король туманов. В его голосе больше не слышалось той нежности, которую он осыпал меня в последние дни нашего странствия. Теперь в его голосе сквозило подозрение, словно он сразу понял, зачем я сюда пришла и почему стою на коленях у открытого рюкзака. Я медленно встала и повернулась к нему, пытаясь аккуратно спрятать клинок за спиной. Посмотрев ему в глаза, я почувствовала, как пульсирует венка на шее. Истинная, непреклонная тьма. «Что ты тут делаешь?» — пугающе тихо спросил он. «Я...» — судорожно сглотнув, я огляделась. Пальцы задрожали на клинке. «Я подумала, что здесь, возможно, лучше высплюсь». Он прищурил глаза. «Ты лжешь. «Нет, не лгу. Я и правда не могла уснуть». «Зачем ты вытащила клинок смертных из моей сумки?» «Я вся подобралась». «С чего ты решил, что я это сделала?» «Не держи меня за дурака», — прорычал король и, оттолкнувшись от двери, подошел ближе. Я охнула и споткнулась, сделав несколько шагов назад и ударившись о край кровати. Я неуклюже перевела кинжал перед собой, и как только король тумана протянул руку, наставила оружие на его сердце. Он замер, в его глазах промелькнула боль. Ярость и обиды сплелись воедино, как колючие лозы вокруг моего сердца. Нет, теперь, когда на кону самое главное, я не имею права проявлять слабину. Он и сам тому причина. все это его вина». Если я не сделаю того, что должна, то моим людям не выжить. Он мне солгал. «Тесса, что ты делаешь?» Низким и опасным голосом спросил король. «Хочешь потренироваться? Потому что желаешь найти свою семью? Ладно. Только помни, что если даже заденешь кинжалом мою кожу, я умру». «Я прекрасно это знаю», — пылко прошептала я со слезами на глазах. Я здесь как раз по той же причине, король тумана. Чтобы сделать то, что должна была, когда впервые увидела его в твоей сумке. Он округлил сапфировые глаза, а потом на его лице снова появилось невозмутимое выражение. Значит, ты пришла меня убить. Полагаю, причину объяснить не захочешь. А ты как думаешь? У меня задрожала рука, а острие задело его расстёгнутую тунику. «Всего один легкий рывок, и дело сделано. Лезвие заденет его кожу, и короля не станет». Морган прислала мне письмо. Она сообщила, что все это время моя семья была у Аберона. Я воспользовалась связующим камнем, чтобы повидаться с матерью. «Потому не прикидывайся, будто это неправда. Их заперли в подземелье, пока ты водил меня по туманам, как идиотку, мороча мне голову. Они — моя семья». Мой голос дрогнул, когда меня затрясло от непрошенных слез. «Все это время они были в плену, а ты знал. Аберон с легкостью мог их убить, а я ни черта не могла бы их спасти, потому что блуждала по туманам из-за твоей лжи. Ты точно такой же, каким я тебя всегда считала. Ты король тумана!» Я посмотрела ему в глаза, чтобы он увидел истинную силу моей ненависти. «И ты меня предал!» Поняв, он приподнял брови, но в остальном его лицо оставалось безучастным, словно король отстранился, решив, что весь этот разговор ниже его достоинства. «Понимаю». «Понимаешь?» От слез глаза заволокла пелена, сердце разрывало от боли, и я наклонила клинок. Теперь один легкий толчок, и кинжал вонзится ему в сердце. «После всего, что между нами произошло, это все, что ты можешь мне сказать? Понимаю?» Он обхватил рукой мое запястье, и в его глазах вспыхнул гнев. Я прижалась к нему, а по моим щекам стекали слезы. «Калин, ты совершил единственный поступок, который я никогда не смогу простить. Единственный. Женщины в моей семье – самое главное для меня в этом мире». Главнее мужчин, которые нашоптывают сладкие словечки отравленными языками. И если умрут они, умру и я. «Отпусти клинок», — сказал он, и другой рукой попытался выхватить у меня оружие. Калин был сильнее, намного сильнее. Если он схватит меня, то завладеет кинжалом, и тогда я точно не смогу спасти семью. Он будет меня удерживать здесь, Все закончится» меня охватило отчаяние и потому я дернула рукой. лезвие медленно вошло ему в грудь слева. что-то во мне надломилось, и боль была такой сильной, что перехватило дыхание. стиснув зубы, я отпустила кинжал, чувствуя как внутри все перевернулось от ужаса. король тумана потрясенно вытаращил глаза. тени разбежались в стороны драгоценный камень треснул из него хлынул свет. Когда мне в лицо ударила струя тумана, все его тело содрогнулось. Самый могущественный из ныне живущих Фейри с грохотом рухнул на пол. Я закрыла рот руками, дрожа встала на колени и вытащила из его груди кинжал, вытерев кровь о кровать. Я не могла смотреть на короля, а потом схватила его рюкзак и запихнула туда клинок». Не могла смотреть, как его взгляд становится безжизненным. Какое бы ужасное предательство он не совершил по отношению ко мне, как бы не хотел воспользоваться мной ради собственной выгоды, мое сердце разрывалось от боли на миллион рваных лент. Он стал мне дорог. Калин, темный Фейри, который был готов на всё, чтобы спасти мир. Калин, который смотрел на меня и видел мое сердце. Но это был не настоящий он. Калин был ложью. Смахнув слезы, я распахнула дверь и побежала.